Глава 15. Утро началось слишком рано, по мнению попаданки, чье уставшее тело не желало покидать, пусть и не такое уж мягкое ложе. Но труба зовет. Дела сами не сделаются, тем более, что на спальном месте оставались только Нина и мальчишки Петерсон, не Камильфо. Сделав в одиночестве несколько упражнений и взбодрив себя этим, Виконтеса спустилась в кухню, где уже хозяйничала Ида, а на столе были видны остатки трапезы ранних пташек из числа служащих. «Доброе утро, Ваша милость!» — поприветствовала Нину кухарка «Я приготовила кашу, остался хлеб и паштет. Вы поднимайтесь, я принесу». «Здравствуй, Ида». Я заспалась? А Эрис уже где-то носится? «Да, пошла на двор с ребятами, любопытная». «Фрунинель! Айрис не знает нашего языка, да?» Нина присела за стол, и Ида, хмыкнув, подала ей миску с кашей. Блюдо с хлебом и кусочком паштета явно для нее сберегла. Поблагодарив повариху, Нина приступила к еде, параллельно отвечая на вопрос занятой уборкой помещения женя охранника. Та протирала шкафы для посуды. «Айрис из Альбиона. Со мной год». «Девочка расторопная, шьет хорошо и прочее, но неграмотная. Хочу попросить ваших мальчиков помочь ей выучить язык. Ты не против?» «Да чего бы мне противиться? Она же не намного старше моих и такая же бедовая. У них быстрее дело сладится, чем вы ее специально учить будете. В забаве навыки незаметнее приходят». Ида краем глаза наблюдала за хозяйкой и удивлялась. «Сидит на кухне» за простым столом, и будто это для нее привычное дело. Вообще странно это виконтесса Ида согласилась с мужем у служения пойти без радости, от отчаяния еще и ехать на остров пришлось. Думала, тяжко придется, угождать аристократки. Не с характером Иды такая работа. Мать ей всегда о том твердила. Всю дорогу женщина присматривалась к виконтессе искала изъяны и готовилась к капризам. Вышло же иначе. Новая госпожа отличалась как внешностью, но чисто каланчань, но на лицо красивая, так и нравом. Спокойная, доброжелательная, терпеливая. Муж о ней хорошо отзывался, остальные тоже были довольны. Ида была подумала, что хозяйка даром, что вдова вертлявая будет, начнет мужиков за нос водить. Но пока ни разу ничего подобного не заметила, Женским же нутром чуяла, что не будет такого и впредь. И к сыновьям слуг относилась ровно, без недовольства шумом или баловством. А вчера и вовсе поразила насмерть. Мыло все наравне с ними и ни разу не вспылило или нос бы поморщила, И довольно ловко, кстати, убиралась. Видела Ида, ту лентяйку, что муж с утра смастерил по ее заказу, Палка округлая, к ней снизу поперек другая приставлена. Вроде чего. А Ари смекнула на нижнюю палку тряпку накинуть. И вот, наклоняться не надо, чтоб полы-то мыть. Можно и пыль сверху смахнуть. Придумала же. Фру, Нинель, я вот о чем. Продуктов у нас маловато. Муж сказал, что на заднем дворе есть местечко для огорода. Несколько яблонь да груш. Не уверена, успеет, что вырасти... «Но зелень должна. У меня и семена припасены». Нина отхлебнула чай и поделилась мыслями. «Если хочешь огород завести, буду только рада. Мне и само это в голову приходило. Правда, я мало что умею. Так что, если ты готова там возиться, вперед, Зелень свежая — это хорошо. Об остальных продуктах нам вряд ли придется переживать». Мэр Нильсон сказал, что местные уже предупреждены о моем приезде. «Значит, не сегодня-завтра явится посмотреть на заморское чудо Юда в моем лице». Нина улыбнулась. Любопытство не порог, как известно. Надеюсь, сообразят привести еды. Может, живность какую в счет оброка, ну и помощь в уборке особняка, думаю, тоже предоставят, опять же, в счет барщины. В этот момент в кухню влетели растрепанные мальчишки и Айрес. Мама, госпожа! Одновременно закричали и тут же смутились от своей несдержанности. И да, аж покраснела от стыда за отпрысков и потянулась шлепнуть ближнего по заднице, но Нина помотала головой, мол, не стоит. Что случилось? Арис, говори. Госпожа, там люди приехали. Вас спрашивают. Мужик, три девчонки и двое парней. И в телеге, не договорила Арис, как ее перебили. Мешки, клетки с птицей, корзины с овощами. Не утерпели мелкие Петерсоны. Мы папе и сказали, они в конюшне. Нина посмотрела на остолбеневшую кухарку. Что я говорила? Встала, оправила наряд, вчерашний. Ну так кто же их приглашал ни свет ни заря? Проверила чепец на голове, выдохнула и пошла навстречу с подданными. Страшно, аж жуть, а что делать? Кому нынче легко? Перед главным входом стояла телега вроде куплены вчера в городе, на одну крепенькую лошадку с бортами, заполненную всякой-всячиной. Рядом, таращи глаза и перешептываясь, толкались три молоденькие девчонки, лет по пятнадцать. Два пытавшихся выглядеть взрослых пацана чуть постарше или такого же возраста. И невысокий, плотного сложения мужик в темных широченных штанах, подвязанных под коленями, чтобы образовался пышный напуск — Под ними гетры, полосатом жилете и светлой вышитой рубахи. Голову увенчал шерстяной вязаный колпак красного цвета, с кисточкой на конце, на ногах деревянные сабо. Как помнила Нинель, треску или телстопет в Англии называемый глок. Круглое лицо с пышными усами нельзя было назвать изможденным, а глаза из-под белесых бровей наивными. Староста Ларсбор определила Розанова гости и не ошиблась. Фру, я Ларсбор, глава общины Ойстру, приехал к твоей госпожи. Могу я увидеть ее милость, Виконтессу Флетчер? пробасил достаточно уважительно староста. Мы, он кивнул в сторону молодежи, привезли продукты на первое время. Куда сгрузить? Моя дочери и сыновья готовы помочь в наведении порядка в доме. Здесь давно никто не жил. В Викандесе должно быть неловко оказаться в таком месте. Дети главы смотрели на Нину, и подошедших со стороны двора охранников, с нескрываемым интересом, но шеи тянули. Застоящую компанию, видимо, ожидая появления аристократки. Какой облом! хмыкнула про себя Нина. Слона-то я и не приметил. В возникшей паузе она успела рассмотреть селян. Девчонки в клетчатых юбках и передниках, завязывающихся на спине, корсетах с коротенькими рукавами, расшитых тесьмой, блузках и чепцах. Парни повторяли облик отца, только, как и у сестер, на ногах у них были плетенки на толстой плетеной же подошве. Традиционную обувь — сивско — изготавливалась из травянистого растения ситник, которое часто встречается в заболоченных местах Дании. Не желая растягивать удовольствие, Нина сбросила бомбу. Приветствую вас, уважаемый Гербор и ваших милых детей в своем доме. Я Нинель Лунд, виконтесса Флетчер. Благодарю за столь скорый визит и подарки на новоселье. Ваша помощь весьма своевременна». Лица прибывших натурально вытянулись. А одна из девочек даже открыла рот. У Нины, с трудом сдерживающий смех, в голове зазвучала фраза говорящего ворона из какого-то старого фильма-сказки. «Клара, ты сейчас откроешь клюв от удивления!» Карр -р -р -р! Ревизор, немая сцена, первым сглотнув, пришел в себя, понятное дело, староста. Откашлившись, он быстро оглядел отпрысков, шикнул сердито, Те прониклись и изобразили Книксон и поклон, опустив головы. Ваша милость! Нижайшее, прошу простить, не ожидал! Начал, и сконфузился мужик. Нина решила не усугублять. А, Гербор, не переживайте, дело житейское. Мы с дороги, сами понимаете, какие уж тут наряды и церемонии. Прошу в дом, поговорим спокойно. Арис, проследи за разгрузкой!» «Матс, попроси маму приготовить чай!» «Ивер, найдите с женой место для подарков и подумайте, как мы можем использовать дополнительные рабочие руки!» «Гер Ларс, прошу!» Нина широким жестом указала на парадное и начала движение в дом. За ней, кивнув охране, протопал староста. Остальные начали знакомиться самостоятельно и суетиться вокруг. Телеги.